Наживка для форели. Перед ним бурлил ручей, питаемый талой водой. Сейчас это была скорее речка. Горы вокруг всё ещё оставались белыми, очевидно, там наверху снег только-только начал таять. Герхард опустился на колени и провёл рукой по футляру удочки. Сегодня он больше работать не будет. Ни пастор, ни церковь явно не жаждали его присутствия. Оставив рисовальные принадлежности в домике, он взял удочку и побрёл вдоль берега ближайшего ручья. Эта удочка, осязаемый атрибут цивилизации, изготовлена в Британской империи из тщательно обработанного бамбука. Ровное и гладкое копье, рассчитанное на использование в дальних краях, в суровых условиях, как эти. Он купил эту удочку во время учебной поездки в Лондон. Она красовалась в витрине магазина на Джермин-стрит. Из-за неё Герхард совершенно потерял голову, хотя мастерская, где её изготовили, открылась совсем недавно и не успела заслужить особой славы. Двое братьев по фамилии Харди сделали эту удочку как опытный образец серии, которую торговец собирался назвать Smuggler, то есть контрабандист, потому что она разбиралась на 6 частей. И её было удобно брать в дорогу. Любую удочкой Герхард унёс со мыслями на 10 лет вперёд. Он уже архитектор, разъезжает повсюду, выполняя щедро оплачиваемые заказы на проектирование величественных зданий. Комфортабельные гостиничные номера, компактный багаж, включающий принадлежности для рисования и эту удочку. Моменты вдохновения при обдумывании планов на следующий день над плавным чащями своей воды реками. Тогда в Лондоне он попросил собрать удочку, покрутил её в руках, чтобы оценить гибкость, и потом уже позволил продавцу снова разобрать её и упаковать. Удочка была красиво обёрнута в кусок тёмно-зелёной парусины с нашитыми на него кармашками разной ширины для разных частей удилища. Парусина с деталями удочки сворачивалась в компактный рулон, сверху украшенный бросающейся в глаза ярко-красной шёлковой эмблемой фирмы Братьев Харди. И два шнура при помощи которых рулон стягивался ещё плотнее, чтобы легче вставлять его в обтянутый кожей футляр, защищавший удочку в дальних походах. Герхард был покорен и купил удочку. Теперь он достал её из футляра и удостоверился в том, что она не пострадала, когда он упал, оступившись на кромке берега, распустив шнуровку, полюбовался открывшимися взгляду кармашками. Из крайнего левого выглядывала пробковая рукоять, А вправо, словно слова в строке, шли одна за другой всё более тонкие части удилища. Вскоре он уже держал в руках элегантную удочку. Он перевернул несколько камней, желая посмотреть, что за мухи там водятся, но решил начать с самой обычной искусственной мокрой мушки Greenwill's Glory. Он уже почувствовал себя спокойнее. Сделанные с британским перфекционизмом удочки Hardy идеально подходят для использования в подобных диких местах. Имитация живого насекомого, честная игра человека с природой. Насадив мушку, он раскурил трубку. Как чудесно ощутиться в облачке пряного никотинового аромата, ощутить, как латакийский табак слегка щекочет нервы, лаская и успокаивая. Из-за того, что здесь всё время приходилось успокаивать нервы, табака у Герхарда осталось совсем немного, да и оставшемуся явно скоро придёт конец, поскольку, похоже, и пастор всё время на взводе. Забросив удочку во второй раз, он почувствовал, что за ним наблюдают. Что-то мелькнуло под мохнатой елью, закочалась веточка на дереве, хотя другие ветки не шелохнулись. Шум воды утратил монотонность, ручей изшептал странные слова на исчезнувшем языке. Герхард отбросил от себя эти мысли. Похоже, рыба тут водится, но клевать не хочет. Нетерпение нарастало, азарт прогнал удручающие мысли о церкви. Он сменил мушку на веснянку Quillstone fly, потом отважился попробовать комарика Blacknat, но рыба всё равно не клевала. Решив, что форели больше понравятся донные каменные мушки, Герхард насадил Windswept February Red и забросил в воду подальше. Вокруг ни души. Вода феноменально прозрачная, можно пересчитать все камушки на дне. Ну и страна. Неожиданно леска отяжелела и натянулась. Удочка Харди выгнулась крутой дугой, леску сильно дёргало. И вот Герхард уже тянет из воды чудесную бурую форель, не особенно большую, но всё равно великолепную. Вложив удочку на землю, он опустился на колени и схватил рыбину руками. И тут он услышал в зарослях можжевельника шелест, приглушаемый шумом воды. Обернувшись, он успел заметить ниже по течению мелькание чего-то красного. Кто-то подбирался к нему. поняв это, он впервые в жизни задрожал, засвербило в затылке, от лопаток вниз по всему телу волнами накатывали мурашки, страх с примесью благоговения. Когда же ему в конце концов удалось моргнуть, ничего красного он не увидел, но рядом была девушка с кудрявыми волосами, которую он встретил в церкви, в той же тёмной одежде. "Она?" спросил он себя, и тотчас ощутил, что его мысль вернулась к нему эхом, словно она задала себе такой же вопрос. Мысли Герхарда и Астрид полетели навстречу друг другу, и они без слов согласились, что это мгновение будет бесповоротно испорчено, если попытаться объяснить его. Сегодня не рисуешь? он покачал головой. Сегодня я ловлю рыбу. Она села и кивнула ему, чтобы продолжал. Сделав несколько бросков, он застеснялся её взгляда и скотал леску. А откуда ты датский знаешь? спросила она. Он не разобрал её диалектного выговора и попросил повторить, а ещё говорить помедленнее. Потом рассказал, что занимался с преподавателем, и что ещё у него есть вот это, и достал небольшую книжицу. На коричневом фоне картонного переплёта блестело тиснённое золотом название: Майерский словарь-компаньон в поездке и дома. Она спросила: "Как же это он ловит рыбу без червяков?" Посмотрев на неё, на форель, на удочку, на горы позади неё, Он достал латунную коробочку с мушками и задумался, обеспечил ли ему курс датского достаточный лексикарь, чтобы рассказать про мушку Vincswept в февраре Red. Он полез в словарь, но она уже взяла в руки коробочку с мушками и очевидно нашла в ней ответ. Вытащила одну мушку, Sawyer's Nimf, и принялась внимательно разглядывать её. Пастор не советовал мне много разговаривать с тобой, сказал Герхард, усмехнувшись. Она казалась удивлённой. Я ещё не знаю, как тебя зовут. Как твоё имя? Эту фразу он выучил, занимаясь с преподавателем. Но должно быть, как-то не так её произнёс, поэтому пролистал словарь до страницы Приветствия и вежливые выражения. Она стояла рядом. Он показал ей строчку и ещё раз прочитал вслух напечатанное там. Как твоё имя? Астрид Хекне. Они стояли и смотрели друг на друга. Она взяла словарик и принялась листать его. Потом спросила: "Разознал ли Герхард что-нибудь о старой церковной двери?" "Это катастрофа", ответил он. "Пастор уверен, что её сожгли. Не знаю, что делать. Жду ответа из Дрездена". Астрид продолжала листать книгу. "Можешь взять почитать", сказал он. "Оставишь в моём домике, когда тебе больше будет не нужно".